Глава 20. И грянул гром, как говорится: если Брэдбери да и все остальные писатели Фантасты правы, только что во второй раз я нарушил все известные законы путешествий во времени. С другой стороны, я не просил закидывать меня в прошлое, и тот, кто со мной это сотворил, должен был рассчитать риски. В нашем маленьком провинциальном городишке рано или поздно почти все жители встречаются. Как говорится, Земля-то круглая но за углом, как обычно, ждут или неприятности, или знакомые. На пороге стоял отец, каким я его помнил, еще молодой, поджарый, жарой, не посидевший, с азартным блеском в глазах, широким разворотом плеч. В гости он пришел в своей любимой клетчатой рубашке, которую мама много раз порывалась выкинуть несколько лет спустя, но батя уверял любимую жену в счастливости одежды – и каждый раз хозяйка сдавалась под напором непробиваемых аргументов. В чем заключалась удачливость этой рубахи, я не знал, но отцу в детстве верил, как никому другому. Собственно, эта вера прошла со мной через всю жизнь, пережила подростковые бзики и юношеский максимализм. Как мне не хватало теплой шершавой руки на своем плече в тот день, когда хоронили галчону. Я сглотнул раз, другой, третий, Горло не просто пересохло от волнения и неожиданной встречи. Его свело судорогой, и слова застревали где-то в районе головного мозга, не доходя до языка. — Добрый день. — Осмелюсь предположить, вы лесовой? Ох, простите. Отец рассмеялся над своей оплошностью, а я вздрогнул. — Знал бы ты, папка, насколько ты не ошибся. — Вы лесаков, Алексей, верно? — Я попытался ответить, но... Речь все еще ко мне не вернулась. Набрав побольше воздуха, я выдохнул, кашлянул и выпалил. — Так точно! Здрасте! Я к Блохинцевым не ошибся? — Ух, боевой какой! Не переживай! Попал, куда шел! Заходи, только тебя и ждем! С этими словами Степан Иванович, он же мой отец, развернулся и исчез в полумраке коридора, крикнув на ходу. — Алексей, дверь, захлопни! Не понял... Отец тоже будет присутствовать при разговоре? Ого! Вот это удача! Или катастрофа! Я окончательно запутался во всех этих временных петлях и континуумах, плюнул на все и зашел в квартиру. Интересно, что эти историки-любители задумали? По какой причине объявлен полный сбор? Я разулся и теперь стоял в коридоре, не зная, что делать. Так-то я помнил, куда идти. Справа по коридору располагался большой зал, в котором Блохинцевы принимали гостей. Слева находились спальня и кухня, а напротив пищеблока, дальше по коридору, с правой стороны, в самой маленькой комнате профессор принимал пациентов, когда приезжал в Венск. «Идти самому неприлично вроде, да и по всем законам этого времени я как бы впервые сюда попал. Значит, ничего здесь не знаю». «Надо подождать, когда хозяин или Лена выйдут и отведут в гостиную». Я топтался на месте, держа в руках папку с архивом и коробку конфет, которую уже измял от волнения. «Черт, куда делась вся моя уверенность и смелость?» Стоило увидеть отца, как в голове осталась только одна мысль. «Я рад, что ты живой». Дико хотелось отыскать его в квартире, обнять и во всем признаться. Но делать этого точно не стоило. При всей любви к фантастическим романам не уверен, что батя мне поверит без каких-либо доказательств. Факты то, что нужно моему отцу, а у меня их нет ни одного: рассказ о будущем, о развале Советского Союза, о смерти Брежнева через несколько лет, о войне в Афганистане, жестоких 90-х, взрыве в Чернобыле все это здесь и сейчас в милом, уютном, застойном Брежневском времени. Звучит как вымысел и желание опоручить великий и могучий союз нерушимых республик свободных. Блохинцев и лесовой старший, скорее всего, психиатрическую неотложку не вызовут, но доктор дяди Коля как минимум порекомендует обратиться к врачу и намекнет Лене на неполноценность кавалера. Или рискнуть. Пока я прикидывал все «за» и «против», двухстворчатые двери зала распахнулись, и оттуда выпорхнула Лена. «Ой, Леша, а ты чего в коридоре?» «Дядя Степа!» — звонко крикнула девушка вглубь квартиры. Ну вы чего Лешку не проводили?» «Прости, Леночка, тут срочная!» — раздался веселый голос из кухни. «Иначе Полина Федоровна меня убьет!» «Прям-таки убьет!» — проворчала Лена. «Заходи!» И нырнула в зал. Бабушка ушла на какое-то собрание пенсионеров, а дядю Степу, как самого ответственного, попросила присмотреть за пирогом в духовке, когда остынет, чтобы достал. Если достать сразу... Верхушка быстро опадет, а бабушка этого не переживет. Лена хихикнула. — Правда, я не понимаю, как она об этом узнает. Но дядя Степа у нее на доверии, как хороший кулинар. Поэтому такое ответственное дело Полина Федоровна может поручить только ему. Мы с папой, увы, безалаберные существа в плане готовки. Закончила девушка явно словами бабушки. — Ясно. В голове все еще царил хаос после встречи с отцом. Поэтому я тупил. — А, Лен, это Полине Федоровне, ну и тебе. Я протянул папку, чертыхнулся и передал коробку с грильяжными конфетами. — Леш, с тобой все в порядке? — заволновалась девушка. — На тебе лица нет. А ну-ка, давай сюда на диван. Лена дернула меня за руку и потащила к Софе. Усадила и принялась суетиться. — Так, что, голова? Тошнит? — Лен, все нормально. — — Честно, — отвечал я односложно, боясь сорваться на девушку. — Сядь, пожалуйста, и расскажи, почему тут ваш сосед. — Точно в порядке? Может, воды? Прохладная ладошка легла на мой разгоряченный лоб. — Леш, у тебя испарина. — Давай температуру измерим. Такое бывает при повреждении головы. Лена вскочила на ноги, но я успел схватить ее за руку и дернуть на себя. Девчонка пискнула и повалилась на мои колени. Я крепко обнял ее и шепнул в ухо. «Солнышко, все в порядке. Гарантирую. Просто я разволновался. Все-таки официально буду представлен твоему отцу. А тут еще сосед-историк. Они же меня сейчас живьем съедят со всеми моими выдумками и прикидками». «Не съедят», — авторитетно заявила Лена. «Я не позволю». «Ладно, ладно, я поняла. Ты весь мужественный, сильный, хоть и раненый в голову герой», — пошутила юная язва, — и как-то вдруг неожиданно выскользнуло из моих рук. Вот я всегда знал, что с женщинами, даже с самыми молодыми и неопытными, не стоит расслабляться. Выберут момент и обязательно устроят всемирный потоп или апокалипсис отдельно взятому мужчине. Мне повезло. Моя девушка взметнула подолом и косой и умчалась прочь из комнаты. Вскоре Лена вернулась с подносом, нагруженным заварочным чайником, плошками с несколькими видами варенья, чайными чашками, ложками и сахарницей. Я вскочил с дивана, чтобы перехватить тяжелое блюдо. «Чего не сказала, я бы помог». «Спасибо», — с облегчением вручая мне посуду с едой, выдохнула девушка. «Ставь на стол, на правую часть. Сначала чай попьем, а потом с бумагами будем разбираться. Я за пирогами». «Помочь?» — уточнил я, осторожно ставя поднос, стараясь не расплескать заварку и не пролить варенье. — Нет, мы с дядей Степой справимся. И снова умчалась, только хвост косы мелькнул в дверном проеме. Я задумчиво оглядел столешницу и решил расставить всю посудно-съедобную армию на одной половине, чтобы вторая часть оставалась чистой и на ней можно было разложить все документы. В дверях показалась Лена с широкой тарелкой, на которой аккуратной горкой лежали пирожки. — С капустой. Надеюсь, ты такие любишь? — Я все пирожки люблю. Ну, кроме, пожалуй, гороховых. Девчонка рассмеялась и снова убежала, а я сглотнул слюну. В животе сразу заурчало от помрачительных ароматов, словно я маковые росинки с утра в рту не держал. Когда успела перевариться миска рыбного супа, не представляю. Обычно мне обеда хватает до позднего ужина. Хватало, когда я жил в своем времени и работал спасателем. А тут получается молодой и вечно голодный растущий организм. Лена вернулась в комнату с очередной порцией пирожков. С абрикосами, а эти с мясом. — Лена, остановись! Кто все это есть будет? — я кивнул на стол, уставленный едой. — Хм! — хмыкнула девушка. Ты просто не знаешь, как папа и дядя Степа молотят все со стола, когда решают очередную головоломку или строят планы поисков. А сегодня, я думаю, и вовсе горячо будет. Точнее, пирожков не хватит, — пояснила она и снова исчезла в недрах квартиры, не дожидаясь моего ответа. Я же стоял, старательно отводя глаза от пирогов, захлебываясь слюной. Скорее бы уж за стол, что ли, а то помру голодным, не дожив до самого важного момента встречи. — Собственно, я с трудом представлял, для чего меня пригласили. Если бы только доктор дяди Коля и Лена с бабушкой были, я бы еще понял. Нашли повод познакомиться с парнем, с которым дочка и внучка проводит много времени, да еще в больницу бегает. Но тут соседа позвали, а старшая женщина семьи ушла по делам. — Значит, точно не смотрины. — Тогда что? — Будем выяснять причинно-родственные связи? Брататься? Или что там с новоявленными родственниками делают? В голове не укладывалось, что Лисаков – наш родственник, самый ближайший по крови выходит. Так, стоп. Интересное кино получается. Значит, мой настоящий отец, Степан Иванович Лесовой знал о том, что у него есть родной брат? И ничего не сказал ни своей жене, ни сыну? Но почему? Или это новая линия реальности, которую вот прямо сейчас творю я сам своими поступками и действиями, параллельно меняя наше будущее? Если, конечно, принять мои сны за изменение будущего. Черт, как бы проверить эти мои странные сновидения про меня и родню на настоящесть? Минут пять я ломал голову, но так ничего и не придумал. Снова переключился на мучивший меня вопрос. Знал ли мой отец о существовании Лисакова-младшего? Точнее, среднего. Про архивариуса что батя, что блохинцев по-любому знали. Не могли не знать, как заядлые историки-любители. Отец так вообще знал всех маломальски известных в городе любителей покопаться в прошлом, раскрыть старую тайну. Некоторых и вовсе считали чуть ли не городскими сумасшедшими. Та же шамая, которая бродила по городу и бубнила себе под нос какую-то странную считалочку. Была у нас такая старуха. Не шибко-то и старая, но выглядела жутко. Очень высокая, даже с учетом того, что ходила вечно сгорбленной. Всегда одетая в длинную юбку, платок и избитые ботинки. Зимой на ней красовалась телогрейка с торчащими кусками вата на спине. Иногда мы с мальчишками, видя сумасшедшую, сбивались в стайку и шли за ней, крича дразнилку. «Я шамая! Я шамая! Я шамая красивая! Я шамая! Я шамая, я шамая счастливая!» «Ты скажи нам, Шамая, почему во лбу звезда? Где ты спрятала печать, чтоб сокровище достать?» Я пропел про себя дурацкую считалку, ярко вспомнив, как мы гнали несчастную женщину по аллее из парка в центр. «Дети — самые жестокие существа на свете. Это факт. Не всегда и не во всем, но если детвора сбивается в стаю и чего-то боится, дикость поднимает в них голову, срабатывая как защита». Шамая в этот день уходила от нас через парк, плевалась и ругалась, но особенно яростно стала материться, когда мы начали петь эту песенку. Хотя, кажется, дело было немного не так. Я нахмурился, вспоминая подробности старого случая из детства. «Точно. Мы обычно кричали кричалку только до звезды, а в тот день, кажется, Яшка, когда мы выдохлись, устав орать, вдруг взял и докричал песенку до конца». «Я Шамая, я Шамая, я Шамая, красивая! Я Шамая, я Шамая, я Шамая, счастливая! Ты скажи нам, Шамая, почему во лбу звезда? Где ты спрятала печать, чтоб сокровища достать? Бахамета призови, всех деньгами одари! Шамая, ты Шамая, голова садовая! Приложись колбом к стене! Золото достань-ка мне!» «Точно, Яшка!» Мы тогда еще сильно удивились. Никто из нас даже не предполагал, что у считалки есть продолжение. Почему-то мы были уверены, что сами придумали этот веселый, как нам казалось, стишок. Но Яшка принялся доказывать, что нифига не сами, что ему старший брат рассказал концовку, и что Шамая вообще бессмертная, и если ее задобрить, она покажет тайный вход в подземелье, где лежат сокровища, и там будет все. Мы принялись допытываться у друга, чем нужно задобривать Шамую чтобы раздобыть сокровища и что заклад она прячет. Яшка отбрехивался, утверждая, что про это брат ничего не рассказывал. В тот момент мы забыли про Шамую, и она благополучно от нас ушла. Тогда мы стали и его дразнить, обзывая жадиной говединой соленым огурцом за то, что он не хочет рассказать правду друзьям, что он куркуль и желает забрать все себе. Мы смеялись над другом, не веря его росказням. Особенно зацепило нас бессмертие сумасшедшей. Яшка обиделся и кинулся с кулаками. Драка случилась знатная. Влетела нам тогда по первое число. Родители наказали всех, не разбирая правых и виновных, только заодно. За то, что издевались над пожилым нездоровым человеком. Искать встречи с Шамой мы прекратили. Да и, когда видели, старались обходить десятой дорогой. Отцы крепко вбили науку в голову с помощью ремня по заднице. Но, кажется, именно после этой истории мы и начали лазить подземелье, играть в пиратов и искателей кладов. Черт, а почему я раньше этого не вспомнил? Что, если в этой дурацкой детской считалке спрятан какой-то смысл, а то и вовсе тайный шифр? Кто ее придумал? Откуда мы ее вообще взяли? Идеальный, кстати, способ спрятать важную информацию, выложив ее на всеобщее обозрение. Я застыл соляным столбом посреди комнаты и даже не заметил, как Лена вернулась в зал, держа в руках очередное блюдо с пирожками. — Леш, ты чего? — нахмурилась девушка. — Все отлично! — растянул я губы в улыбке. — А где Николай Иванович? Мы скоро начнем. Мне же еще в больницу до закрытия вернуться нужно. Смена новая, незнакомая, и я не отпросился. — Ну, во-первых, с девочками я договорилась, расставляя по новой чашке и тарелке, призналась Лена. Во-вторых, папа заканчивает с пациенткой и скоро к нам присоединится. А дядя Степа уже идет. Можем начинать. Неудобно как-то без хозяина. Замялся я. Зато с хозяйкой, сверкнула глазами Лена. Занимай место, буду чай разливать. Да положи ты уже свою папку, воскликнула девушка, видя, как я снова подхватил скоросшиватель и теперь маялся, не зная, куда его приткнуть. Вон туда, на тот край. Ну-с, молодой человек. — Что вы имеете мне сказать? — громогласно объявил мой отец, заходя в зал. — Черт, Леха! Вот так шпионы и попадаются на мелочах! — Степан Иванович, отец он в прошлой жизни. Здесь, если теория Пруткова и архивариуса верна, он тебе всего лишь родной дяде по-другому батюшке. Как же все сложно! Сердце отказывалось воспринимать лесового старшего чужим человеком. Глаза видели родного отца, и мозг из-за этого требовал отбросить условности и довериться. А я хотел, но пока не мог. Что-то удерживало меня от откровений. Я знал отца как честного человека и верил, что таким он и был на самом деле, а не просто казался порядочным для своего сына. Но в этой ситуации, в которую мы все попали по какому-то дурацкому стечению обстоятельств, чувствовал себя так, словно меня предали. — Присаживайтесь, молодой человек. Леночка, приглашай гостя, а то он без Николая стесняется, — обратился Степан Иванович к молодой хозяйке. — Леш, ну ты чего? — шепнула девчонка, пихнув меня в бок острым локтем. — Садись давай. Пирожки бери. Сладкие любишь? Эти с абрикосом, эти с яблоками. Мясные на желтом блюде. Ешь давай, голодный небось. Обед-то пропустил. Я не стал рассказывать Лене о том, что добрый светик-семицветик накормила меня студенческой радостью. Пока не познакомлю лично, и девчонки не пометят, так сказать, территорию в моем лице, чужие женские имена при девушке лучше не упоминать. Во избежание проблем, которых и так хватало в моей жизни. Я плюхнулся на стол, взял подсунутый Леной пирожок, задумчиво укусил, не ощущая вкуса, и вернулся к собственным мыслям, глядя на то, Как батя все так же шумно пьет чай, закусывая пирогом с капустой. Все старания мамы приучить его к тихому чаепитию не увенчались успехом. Отец хохотал и отбивался своей любимой присказкой. "Чай не баря, тинучка, можно и прихлебнуть". Тиной или тинучкой именно через и он называл маму только дома в узком семейном кругу. В моей руке оказался второй мясной пирожок. Любовь к пирожкам с мясом и отдельно с капустой – это у нас с отцом семейная. Смешанную начинку мы оба терпеть не могли. Я жевал и думал, как долго батя знал о Лисакове. Да и знал ли вообще в том нашем мире? А если да, то когда выяснил и почему ничего не сказал мне, даже когда я стал взрослым? Что он скрывал? Или это проснулась моя паранойя? В конце концов, здесь и сейчас, что я теряю? — Ничего. — подумал я, проглотил последний кусок, запил чаем и поинтересовался. — Степан Иванович, как давно вы знаете о том, что архивариус Лисаков ваш родственник?